Глава 32. Мистер хер только что покончил с ранним итальянским завтраком. Проникнутый чувством глубокого удовольствия, он сидел над чашкой кофе и курил, глядя по надзеркальной гладью моря на вулкан, пиротехнические эффекты которого вчера не давали ему заснуть до позднего часа. «Наступает еще один ослепительный день», Каждый из них горячее предыдущего, только ветер всегда остается неизменным. Через несколько минут он на час-другой укроется в своей прохладной и темной спальне. Один пустяк никак не шел у него из головы. Он так и не получил ответа на записку, записку с выражением дружеской озабоченности, оставленную им вчера на вилле Монрепо. Он хоть и мало знал кузину, а все же невольно встревожился, Такая одинокая в своем домике, возможно, страдающая, и слишком гордая или застенчивая, чтобы пожаловаться. Да и рассказ мистера Эймза разбередил ему душу. Почему она выглядела будто призрак? Что это может значить? Библиограф — человек явно здравомыслящий, ничуть не склонный отдаваться игре воображения. Мистер Херд чувствовал, что между ним и этой одинокой женщиной, которую, похоже, все здесь любили, установились неощутимые неподспудные токи взаимной приязни. Она отличалась от обычных женщин. Такую женщину мужчина не может не уважать. Она, безусловно выигрывала на фоне дам, с которыми ему довелось познакомиться в последнее время, и которые при всем их обаянии и остроумии так или иначе разочаровывали его какой-либо своей чертой. Преданность кузины ребенку и мужу была мила его сердцу. Она казалась лучшей среди ей подобных. Африка вытопила большую часть чопорности, которой мистер Херт когда-либо обладал однако даже знакомство с самыми прискорбными и дикими проявлениями женской натуры лишь усугубили его убежденность в безгрешности этого пола. Кое-кто называл его донкихотом старомодным человеком, по той причине, что он не питал симпатии к современному движению феминисток. Его называли также идеалистом, поскольку он сохранял веру в священную миссию женщины на земле, детскую веру в чистоту женской души. Женщины, полагал он, облагораживают нравы. Это ангелы-хранители рода людского, вдохновительницы, матери, защитницы невинности. Ему нравилось думать, что именно женщина смягчила грубость, с которой прежде относились друг к другу мужчины, что всякое умаление варварства, всякое героическое деяние вдохновлено ее нежными речами, ее побудительным примером. С самой заре истории женщина противостояла насилию. как там сказал граф ковегли воздержанность, все прочее лишь при прекрасы. Как точно умеет выразить мысль этот старик? воздержанность. Кузина, насколько он смог проникнуть в ее характер, отвечала этому определению. Мистер Херт готов был, вопреки всему на свете, настаивать на том, что истинная женщина, женщина, подобная ей, не способна сделать ничего дурного. И вот теперь ему начинало казаться, что она попала в какую-то беду. Но почему же не позволить ему помочь?» Он просил ее поскорее ответить на записку. Что ж, возможно, ответ придет с вечерней почтой. Немного все-таки раздосадованный он положил в пепельницу окурок, намереваясь отправиться в спальню, чтобы переждать в ней самые жаркие часы. В конце концов, есть же у человека обязательства перед самим собой. И тут в дверь постучали. Вошел Деннис. Лицо его под широкими полями шляпы рдело от жары. На нем был легкий фланелевый костюм, впрочем, пиджак он нес перекинутым через руку. В другой руке большой пакет. Деннис выглядел олицетворением здоровья. Мистер Херт, вставая, окинул его критическим взглядом. Он вспомнил катание на лодке, скалу самоубийц, Этот черный зловещий утес вспомнил мысли, возникшие у него в тот день. Способен ли подобный юноша покончить с собой? Определенно нет. Может быть, кит ошибся? А граф Коловегля он тоже? По-видимому. Никакого трагизма в Деннисе не наблюдалось. Жизнь переполняла его». Какие бы невзгоды не одолевали юношу до сей поры, ныне они явно были забыты. «Я завтракал с китом», — начал Деннис. Он заставил меня рассказать ему сказку. «Присядьте, выпейте кофе. Вы очень рано выходите из дому». Он сказал, что хочет поспать после завтрака, и прибавил еще пару тройку приятных вещей ага подумал мистер херт кит действует в духе того о чем говорил в лодке старается быть с ним поласковее молодец я уверен сказал он что кит разговаривал с вами ласково ласково с ним говорить все равно что с землетрясением Он сказал, что мне следует управлять моими рефлексами. Обозвал меня блуждающим эхо. Сказал, что я мёба в человеческом облике. Амёба? Это кто же такая? Существо, плавающее туда-сюда, пытаясь прилепиться к кому-то, кого она не может найти. Я понимаю, что он имел в виду. Что-нибудь ещё? Сказал, что я хамелеон. Хамелеон? Хамелеон, которому необходимо влияние достойной женщины. После чего стучил мне вот эту коробку кубинского шоколада, видимо, для того, чтобы я не расплакался. Попробуйте. Он далеко не так гадок, как выглядит. Спасибо. Хамелеон. Как сказал бы Кит, это действительно интересно». Я видел тысячи хамелеонов. Диковинные существа висят на хвостах и жмурятся. Позвольте-ка я разгляжу вас как следует, Деннис. Нет, никакого сходства не наблюдаю. По-моему, он хотел сказать, что я перенимаю окраску других людей, а своей не имею. Потом он велел мне пойти и убить кого-нибудь». «Я бы не стал этого делать, Деннис», — рассмеялся епископ. убийство так ужасно вульгарны». «Сказал, что это обратит меня в мужчину. Видимо, забыл, что я еще не достиг его возраста». «Лучше и не напоминайте ему». «Еще что-нибудь он вам посоветовал?» «Ничего нового». «Сказал, что я ошибаюсь, обращая внимание на то, что говорят и делают люди» и что мне следует на время забыть о человечестве, искусстве, книгах и тому подобном. Ну вы же знаете его разговоры. Сказал, что если я найду контакт с природой и все нужное мне обдумаю сам, вместо того, чтобы прислушиваться к людям, то это укрепит мою личность. Посоветовал почаще сидеть среди скал в полночь и в послеполуденный зной, беседуя с духами земли и воздуха. Эта идея позволит мне видеть мир таким, как он есть. Думаю, он по-своему прав. Так что я попросил его сию же минуту отправиться со мной в горы, чтобы там соприкоснуться с первичными силами. Он ответил, что высоко ценит мою отвагу. Но тащиться в горы в такую жару, он скорее сгорит в адском пламени, чем полезет туда. Именно так и сказал». И вообще ему хочется спать. Староват он уже для таких приключений. По-моему, очень разумно. Вы думаете? Потому что следом, следом он сказал, что самый подходящий человек для такой экспедиции — это вы. И предложил мне немедленно отправиться к вам. Дескать, это позволит ему спокойно поспать после полудня. Поэтому я и здесь. Пойдемте. «Там, если привыкнуть не так уж и жарко, мы наверняка увидим что-то забавное». «О! А вот это, — подумал епископ, — пример притворения в жизнь доктрины благожелательного эгоизма, который Кит раз или два ему излагал. Очень хороший пример». «Так и сказал?» Дэнни кивнул. «Даже мысль о чем-либо подобном была неприятна мистеру Херду» выйти под палящее солнце. Он тоже не так, чтобы молод, Более того, здоровье его еще не окрепло. Ему следует отдыхать, как можно больше отдыхать. К тому же он с таким удовольствием предвкушал, как проведет ближайшие несколько часов в прохладной спальне. Вы действительно хотите, чтобы я в это время дня лез на вершину горы, и сидел там на жаре, поджидая, когда появится какой-нибудь несчастный демон. Да и сами вы разве не выросли уже из подобных затей? Ну, скажите честно, вам это кажется разумным предложением? При том, что вот здесь, в этой комнате, термометр показывает 78 градусов». Кит сказал, что вы страшно обрадуетесь, сказал, что вы обидитесь, если я не попрошу вас пойти со мной. Казалось, он разочарован. Немного существовало на свете людей, ради которых мистер Херд пошел бы на подобные жертвы, и еще несколько дней назад Деннис в их число определенно не входил. Епископ у этого довольно манерный юноша вовсе не казался привлекательным. Мистеру Херду... Он был не по вкусу. Ему не хватало твердости, стойкости. Что-то бесформенное присутствовало и в наружности его, и в повадке. Что-то мечтательное, двусмысленное, почти бесполое. Мистер Херт еще не утратил окончательно присущего издавна всякому истинному британцу инстинктивного отношения к любому искусству как к чему-то в основе своей бесполезному молодой человек который вместо того чтобы избрать разумную профессию рассуждает о чемоббое о джакоа белинни что то у него не так джакопа белни но еще не придумав что ответить епископ уже осознал что в последние дни претерпел некоторые изменения Он становился все более терпимым и мягким даже в таких мелочах. Джакоба Беллини, так Джакоба Беллини. Почему бы и нет? Ему пришлось напомнить себе, что следует найти какой-то способ отказаться. А может быть, вы пойдете один? Или вот что. Не попробовать ли нам сначала ночной поход? «С ним я, пожалуй, справлюсь». «Я уже пробовал». «В одиночку?» — рассмеялся епископ. «И как успехи?» «Никак», — ответил Деннис. И при этих словах по лицу его словно скользнула тень. «Это тень, изменившаяся интонация. Что они обозначают? Выходит, с ним все-таки что-то неладно Возможно, Кит правильно поставил диагноз, заметив, что такое податливое создание может под воздействием Непенте утратить равновесие и стать способным на всё в этом ясном языческом свете. Мистер Херт не имел привычки копаться в чувствах других людей, что же касается Денниса и ему подобных, то разобраться в них он и не надеялся. Артистические натуры, непредсказуемые, непоследовательные, на все смотрят совсем по-иному. И все-таки мистер Херт никак не мог забыть о скорбном черном утесе и бирюзовой воде у его подножья. Вспомнив о них, он ощутил неожиданный прилив сочувствия к этому одинокому молодому человеку. И вместо того, чтобы дальше припираться по поводу экспедиции, внезапно спросил. «Скажите, Деннис, вы счастливы здесь?» «Как странно, что вы задаете этот вопрос. Сегодня утром я получил письмо от матери. Она спрашивает о том же. И пусть меня повесят, если я знаю, что ответить». Мистер Херт решился. «Пусть вас повесят, говорите? Тогда я вам вот что скажу». Напишите ей, что вы познакомились с епископом Бампопа, который представляется вам чрезвычайно респектабельным старичком. Невиданно респектабельным. Напишите, что вам он, пожалуй, понравился. Напишите, что она может все о нем выяснить в Крокфорде или в Красной книге. Напишите, что если она позволит, епископ с радостью вступит с ней в переписку. «Напишите, что он будет присматривать за вами последние несколько дней, оставшиеся до нашего отъезда. Напишите, ох, да все, что сумеется придумать приятного. Сделайте это, ладно? А теперь я готов залезть с вами на любую гору. Куда пойдем? Я придумал хорошее место. Оно довольно высоко, но трудов стоит. Я совершенно уверен что сегодня должно случиться нечто забавное. Вы не ощущаете в воздухе ничего демонического? Я ощущаю только адскую жару, если это одно и то же. 78 градусов помещение. Вам придется идти помедленнее. Я еще не вполне окреп. Подождите минутку, прихвачу бинокль. Я без него никуда не выхожу. Смирившегося... Со своей участью мистера Херда томило беспокойство. Он никак не мог выкинуть из головы слова Кита. А вдруг Деннис и впрямь решился на что-то недоброе? Кто может знать? Его порывистость и эти странные речи? Откровенная нелепость всего предприятия? Нотка экзальтации в голосе? И что он подразумевал, говоря, будто должно случиться нечто забавное? Уж не задумал ли он? И самое главное, его боязнь остаться без спутника. Мистер Херт свято верил, что люди неуравновешенные, незадолго до какой-нибудь опасной выходки, часто испытывают трогательный страх перед одиночеством, как если бы они смутно осознавали предстоящее и не доверяли себе. Он решил не спускать с Денниса глаз – Впоследствии он часто вспоминал этот незатейливый разговор. Каждое его слово врезалось епископу в память. Как странно, более чем странно, что Деннис вытащил его в тот полдень из дому и привел именно на то место и в тот самый час. Как удивительно сцепляются порой обстоятельства».